Глава сорок первая. Чутье, интуиция, нюх – можно как угодно называть то внутреннее чувство, которое заставило меня в последний момент изменить планы и остаться на борту гордости Бритвальда до конца ее рейса. Вообще-то в христиане мне было решительно нечего делать. Здешнему отделу службы магической безопасности давным-давно не приходилось расследовать что-нибудь действительно серьёзное. Отделения боевой магии в местном университете не было. А роднёй в этих холодных краях я тоже как-то не обзавелась. Правда, весьма интересно была местная гильдия артефакторов. И вот с её главой, почтенным мастером Хорусом Вандергаклем, мне очень хотелось побеседовать. Больно уж любопытные разработки они показали на последней выставке артифакторики в Гравенхааге. Александра Ван Холер предложила мне остановиться у них в доме, и я согласилась. Не люблю отели, жить в частном доме куда комфортнее. Утром я позавтракала совсем рано. Обитатели дома еще спали, и милейшая фру Густавсон, главная повариха посольской резиденции. Напоила меня отличным чаем со свежими булочками, маслом, сыром и медом. Кстати, прекрасный бутерброд получается, если перед тем, как увенчать хлеб с маслом куском сыра, прослойить все это медом. И почему я так не завтракаю в Литице? Прогулявшись по набережной, я полюбовалась изящной решеткой Королевского сада Тиволи, подставила лицо к солнышку, и я увидела, как солнце садится за горизонт. И неторопливо дошла до величественного здания университета имени Арана Бальгаузена. Изучила надпись у подножия статуи Высший поименованного Арана, основатель университета, детский врач, открыватель вакцины от полиомиелита, создатель школы педиатрии. Хорошая биография, правильная. И неудивительно, что именно здесь уже лет 300 самая сильная педиатрическая школа. А ректор университета в Христиании традиционно был врачом, в том числе и нынешний, носивший самую распространённую в Дании и на Расхольме фамилию Свенсон. Раз уж я здесь оказалась, мне хотелось обсудить с ним возможность стажировки наших медиков и магических медиков по обмену с Христианией. Профессор Свенсон уже ждал меня в своём кабинете. И мы тчин обсудив погоду, здоровье и усталость после дороги, перешли к увлекательнейшей сваре на тему когот, сыроков и мест для проживания на время стажировки. В разгар этой ссоры, когда Свенсон уже дрогнул и начал соглашаться на мои условия, мой коммуникатор тихонько к окну. Пришло короткое сообщение от Александры. Вы очень нужны в гильдии артефакторов. Пропал ценный амулет. Сможете Поскольку данная гильдия меня как раз весьма интересовала, и я пообещала быть в 5 и сообщила, куда открывать портал. Итак, профессор, улыбнусь я, поворачиваясь к Свенсену. С удовольствием составлю вам компанию за ланчем. Заодно и оценим качество еды в университетской столовой. Должна же я знать, чем будут питаться мои студенты во время стажировки. Гильдия мне понравилась. И глава её понравился мастер Хорус Вандергакль, невысокий толстяк в жгучей жёлтой рубашке с явной долей гномьей крови. Хотя бы тем, что искренне переживал из-за происшествия и готов был немедленно уйти в отставку, только чтобы как-то загладить гипотетическую вину перед коллегами. "Рассказывайте, мастер", попросила я сев в кресло. Вандергакль тяжело вздохнул. Через 6 дней день рождения его величества Инговора Гильдии артефакторов должна подарить монарху какой-то предмет на определённых условиях. Вещь для личного использования, не дороже 200 дукатов и непременно с применением каких-то новых разработок. Поскольку последняя разработка принадлежала Вандергак, он осмотрел на надувшегося собственной значимостью гнома. Подарок делался под его руководством. Мастер Крейнворт принял эстафету. Мы сделали для его величества кофейник. Произнёс он и замолчал. Мне стало смешно. Вот сколько десятков лет работаю с гномами, столько удивляясь этой черте характера. Если из чего-то можно сделать секрет, будьте уверены, гном это сделает. И? Поощрила я его. Мастер мямлал, словно девица на первом свидании, но наконец раскололся. Мы ещё патент не получили. Некогда было. Подготовили все документы, а отвезти не успели. Мне технологии ваши не интересны, пожала я плечами. Что нужно будет, я спрошу. Итак, кофейник. Да, серебряный кофейник с накладным королевским личным гербом из золота. Его величество Ингвар истинный любитель кофе и пьёт его всегда очень горячим. Наш артефакт сохраняет на 24 часа и температуру, и должный вкус напитка. Занятная игрушка, и если бы я любила кофе, даже позавидовала бы королю Ингвару. Но я предпочитаю чай. Что говорит об исчислении артефакта стража? спросила я. Все трое переглянулись. Мы не вызывали стражу, ответил Вандергакк. Нельзя, чтобы просочился малейший слух о пропаже Это же будет несмываемое пятно на гильдии. Ну, хорошо. Я попыталась пройтись по тесному кабинету и немедленно стукнулась ногой о какую-то тумбочку. Рассказывайте, как же вы обнаружили пропажу. Третий мастер, эльф с очень знакомым мне лицом с улыбкой сказал: "Так последние 3 месяца Хронгварт, как приходит, сразу отправляется к кофейнику. Его и искать не надо". Да, а вот и сегодня я сразу пошёл в хранилище в свой отсек. Кивнул мастер. Смотрю, а дверь хранилища не заперта. Ну, ещё заметил, что с нурстона нет на месте. А какой вообще у вас порядок с этой дверью? Поинтересовалась я. Запирают каждый раз или открывают с утра и оставляют открытой до конца работы? Гном опять надолса важностью. Да как же можно, там ценности хранятся. Ключи есть у нас троих. Эльф и Ван дер Гакелькивками подтвердили справедливость сказанного. У каждого свой. Если кому-то из мастеров нужно открыть хранилище, он пишет заявку, обязательно с подробным объяснением, зачем. Заверяет двумя своими подписями, обычной и магической. Мы втроем открываем и снимаем охранное плетение. Вот же бюрократы. Заявку каждый раз. Да и правильно, наверное, ценности охранять надо. Мы отправились смотреть хранилище. На него был наложен стазис, довольно неумело наложен. Чья работа? спросила я, осматривая дверной проём и замки. Моя, ответил эльф. Повернувшись, я посмотрела на него внимательнее. Хмм, Карендель? Карендиэль, профессор, вежливо поправил он меня. Да, точно, лет 40 назад расширенный курс защитной магии, если я не ошибаюсь. Я не ошибалась, и мы оба это знали. Так вот, на будущее, Карендиэль, пребывание в стазисе искажает магические следы, не полностью, не до неузнаваемости, но довольно сильно. А главное, после стазиса снятые следы не принимаются судом как доказательства. То есть мы не сможем найти кофейник, мрачно спросил мастер Кренвурд. Разве я это говорила? Следов механического или магического вскрытия замков я не нашла. Ну, вернее, накладка одного из трех замков была слегка поцарапана, но эти царапины имели вполне естественное происхождение. Мастер Ван Драгакель слегка поразовев, сознался в похмельном состоянии на утро после праздника. В самом хранилище, как и на сейфе, тоже ничего не обнаружилось. Почтенные артефакторы совсем уже впали в отчаяние, когда Александра неожиданно спросила о Вандергакле, пришёл ли в себя пострадавший ученик. Ученик Рольф Снорстен? Да, конечно, стукнул себя по лбу глава гильдии. У нас же есть свидетель. Его должны были отправить в медицинский кабинет, если медсестра ещё не ушла. Медицинский кабинет оказался отлично оборудованным, а медсестра молоденькая и очень суровая. Явно не хотела отпускать пострадавшего без полного и всестороннего обследования. Можно понять девушку. Больной мак это зрелище редкое, практически небывалое. Раненый мак ещё куда ни шло, но это надо не ортифакторов работать, а к боевикам идти. После разговора с юным Снурстаном проблема и прояснилась. Ну, то есть, конечно, не сразу. Сперва нужно было исполнить некие ритуальные танцы с поклонами. По правилам гильдии ученик не может ничего рассказать о полноправном мастере без его разрешения. А в истории, которую хотел нам рассказать Рольф, был замешан один из мастеров. Вопрос решили легко, переведя молодого человека из учеников под мастерия, после чего нашелся и кофейник. Спрятал его этот же самый вездесущий Снурстон. Когда понял, что коллега планирует лишить Кренвендорда разработки и заслуженной славы. Мы с Александрой вышли из здания гильдии уже в полной темноте. Небо было тёмно-фиолетовым, и над Христианией горели крупные звёзды, а где-то далеко на севере горизонт периодически освещали зелёные вспышки северного сияния. Экипаж, запряжённый невозмутимой серой лошадью, кажется, только нас и ждал. И мы отправились домой в посольскую резиденцию в этом старомодном фаетоне. Интересно, что они сделают с этим мастером-варюгой, спросила Александра. "О, знаешь", махнула я рукой, раскуривая трубку. "Ты же у них на стажировке, мимо тебя конец истории не пройдёт. Просто запомни на будущее, иногда, пока не возьмёшь что-то в руки, невозможно понять, настоящее это что-то или игрушка, имитация, фальшивка". Вот две истории, в которые мы с тобой случайно попали на корабле и здесь христиане. Там начиналось с игрушек. Иллюзии, бомбочки, меняющиеся картинки на стенах, бумаги пропадают и появляются. А оказалось, это подготовка к серьёзному преступлению. Девушка кивнула. Ну да, понимаю. А здесь, казалось, кража почти государственного масштаба, а на самом деле умный мальчик просто вовремя спрятал ценный предмет. Вот именно ответила я: "Вот именно". Вечером следующего дня выяснилось, что неприятности только начинаются. Не у меня. Мои неприятности ждут у летеццы, поскольку на 17 сентября назначено расширенное совещание в службе магической безопасности, где мы должны будем найти способ обнаружения и нейтрализации Марты Еначковой. Лично у меня на данный момент не было даже идеи, как и где её искать. Думаю, что и остальные сыщики и могущественные маги были примерно на том же месте. Здесь в Христиании неприятности догнали моих гостеприимных хозяев, семью Ван Хорн. Я обнаружила Александру, нервно курящую в саду среди цветущих гергинов. Раскурив трубку, я подошла поближе. "Присядете?" спросила она, не поворачиваясь. "Двигайся". Я села на скамейку. Уго пришлось сегодня. Не то слово, махнула рукой Алекс. А вы ж с нами не обедали? Кто-то рассказал? Аура твоя рассказала. Она прямо по лайта. А рассказ её мне не понравился. Тётушка Филиппса явно провоцировала всех окружающих, чтобы получить негативную реакцию. Классическое поведение энергетического вампира. Надо будет на неё посмотреть поближе. Завтра за завтраком, например. Энергетический вампир, между прочим, не менее опасен, чем вампир классический кровопийствующий. Может быть даже более. Субъектов, одолеваемых по периферии, довольно просто вычислить и по специфическому внешнему виду и поведению, и по результатам, так сказать, питания. А вот энергетику поймать сложно, доказать же его деятельность практически невозможно. Ничего, справимся. Что делать с тётушкой понятно. Всех членов семьи закрыть амулетами, так же как и слуг, которые вынуждены будут с вампиром контактировать. Но тётушка привезла с собой компаньёнку, что, по словам Александры, для неё было крайне нехарактерно. Никого она к себе не подпускала так близко, никогда. Смею предположить, что компаньёнка мисс Примроуз маг Она расширила каналы, по которым леди Филиция тянет энергию своих недобровольных доноров, и леди просто потела на большие дозы бесконтрольно поступающей энергии. Это ведь вызывает привыкание не слабее, чем какой-нибудь наркотик. Придется помочь ван Хорнам, да и на компаньонку нужно посмотреть повнимательнее. Что же мне делать? Александра чуть не плакала. Я же не могу донести на собственную тетку. Или могу. Ещё этот королевский бал, её же нельзя пускать во дворец. Донести звучит действительно гнусно, согласилась я. Давай спланируем наши действия, чтобы всё осознать. Наши? я хмыкнула. Не могу же я допустить, чтобы королевская дружственная Галия и бритва льду страны съела какая-то неприятная старуха. Итак, что же мы сделаем? Временно перестаём волноваться насчёт дворца. Подумай сама, какой силы там защитная сеть, укреплённая столетиями вливания энергии. Да и в королевский маги берут не по протекции. Главного мага королевства Дании и Норсхольма, Виктора Верхаузена, я знал ещё со времён университета. Только учился он на курс старше меня. И я могла бы твёрдо уверена, что дворец Ингора IV отнюдь не беззащитен. Александру я успокоила, и мы с ней быстренько решили, какие именно защитные амулеты нужно сделать для родителей, братьев слук, после чего девушка вдруг задумалась. "Вы вот что странное? На резиденции ведь тоже стоит защитная сеть. Посольство Бритвальд, этот особняк принадлежит уже 4 сотни лет. Каждый следующий начальник охраны добавлял свои заклинания". Но почему-то она не отреагировала ни на тётушку, ни на компаньёнку. Ну ладно, леди Фелиция, наверняка отец распорядился прописать её параметры в памяти сети. Но компаньонку-то ведь никто не ждал, а вся система восприняла её словно обычного человека, без капли магии. Ну, тут может быть несколько причин, пожала я плечами. Возможно, она и в самом деле просто человек без капли магии. Не верю, замотала головой Александра. Тётушка недоверчиво донельзя. Да Обычный человек не смог бы так быстро войти в её ближний круг, хотя да и не было у неё никогда никакого ближнего круга. Ну, другой вариант. Она настолько сильный маг, что сумела мгновенно распознать силовушки здесьней сети и придумать, как их обойти. Это означает, что она вполне возможно сильнее меня, да и вообще всех, кого я знаю из магов. Причём не в одной и не в двух, а в нескольких совершенно разных областях, предположила я. И наконец, третий вариант, если она использует нетрадиционную магию. Я-то была совершенно уверена именно в третьем варианте. Ну не может такого быть, чтобы маг, на порядок превосходящий силой и возможностями всех ныне действующих магов, ни разу не засветился. Круг-то тесен, да и планета наша не велика, и сильные магические возмущения чувствуются везде. Что ж, утром посмотрим, какую компаньёнку боги послали престарелой леди Филипписе Ван Хорн.